Глава 12. К понедельнику Морелли почти окончательно убедился, что напрасно не арестовал Дэвида Баркли и Анну Морсби. В конечном счёте всё указывало на них. Мотивов у этой парочки было достаточно: адюльтер, развод и несколько миллиардов долларов. Вполне хватало, чтобы утратить всякий контроль над собой. Невозможность у них имелась, и вся эта операция приобретала практический смысл после заявления миссис Морзби о том, что Бьюст вполне могли украсть за час или около того до убийства. У всех остальных было вполне приличное алиби. Кроме того, все остальные были заинтересованы в том, чтобы старик Морзби прожил ещё хотя бы 24 часа. В особенности касалось это Тейнета и сына Морзби. Но небольшие проблемы всё же оставались. Флавия, заскочившая к Морелли с целью отправить факс-отчёт своему боссу, потребовала объяснить, кому надо было убивать Дисоузу и почему. И ей до сих пор хотелось знать, где же находится бюст. Морелли нетерпеливо заёрзал в кресле и поднял на неё взгляд. Послушайте, я уже понял, что вы зациклились на этом Бернини, но вся остальная картина вполне ясна. На тот момент, когда Баркли решил повидать морсби, последний был ещё жив. А через 5 минут его убили. Всё совпадает. Что вам ещё надо? Завершённости только и всего. Сердцем чувствую, здесь что-то не так. Много неясных моментов. Надо объяснить. Ничто на свете нельзя объяснить до конца, произнёс он. По опыту знаю, мы редко заходим столь далеко в своих расследованиях. Удивлён, что вас не удовлетворяет то, чего нам уже удалось достичь. Ничего удивительного в том нет, подумала Флавия и отправилась в музей в надежде найти там Аргайло. Он исчез чуть раньше, сказал, что у него в музее какое-то дело. В вольном согласии, в основном лишь потому, что никто другой не вызвался заняться этим неприятным делом, Аргайло назначили ответственным за похороны Гектора Дисоузы. Он должен был организовать отправку праха покойного в Италию. К тому же, сотрудники музея без застенчиво воспользовались моментом и поручили ему доставить туда же три ящика со скульптурой. После довольно долгих поисков Флавия нашла Аргайлов в хранилище, в подвальной части здания, где он суетился вокруг ящиков. "Вообще-то у меня возникло желание оставить всё здесь", сказал он. "За перевозку заломит несусветную сумму". Не хочется, конечно, обижать беднягу Гектора, но доставить его в Италию это одно дело. Священный долг, чего нельзя сказать об этих ящиках. Достоимость да перевозки праха сожрёт все мои комиссионные от продажи Тициана. Что, как ты понимаешь, затруднит пребывание в Риме. Но ведь Дисоузу можно похоронить и здесь? Аргайл застонал от отвращения при мысли о таком кощунстве. Думаешь, я не рассматривал этот вариант? Нет, если я похороню его здесь, непрекаянная душа Гектора будет преследовать меня всю жизнь. Ладно, довольно об этом. Как ты считаешь, этот ящик подойдёт? И он указал на ящик огромных размеров. Он всё равно пустой. Флавия изумлённо воззрилась на него. Но трупы нельзя перевозить в простых упаковочных ящиках, заметила она. Да это не для Гектора, для его греко-римских поделок. Музей решил, что деревянные скульптуры им не нужна. Тейнет сказал, что Ланктону не следовало её привозить. Он считает, что это мусор. Аргайл поднял руку от какой-то фигуры и показал ей. Хм, если честно, он прав. Лично я удивляюсь, что они вообще удостоили все эти поделки взглядом. Я тоже. Как и твоего чицана. А вот этого не надо, обиженно воскликнул он. С ним всё в порядке, если не считать того, что это единственный образец венецианской живописи во всём музее. Со всей остальной коллекцией совершенно не сочетается. Маркэл немного поворчал о том, что есть истинно хорошая картина, потом сменил тему. Ну, как насчёт ящика? Почему бы нет? Разве что он предназначен для чего-то другого. Флавия склонилась над ящиком, рассмотрев листок бумаги, прикреплённый пластиком к внутренней стороне стенки. "Это ящик, в котором прибыл Бернини", произнесла она. "Его брать не стоит. Следует посоветоваться с полицией. Может, он им ещё понадобится". Аркаил огляделся по сторонам в поисках пригодной тары для резьбы, но кроме нескольких картонных коробок в комнате ничего не было, а они явно не подходили. Да, протянул он, подошёл и склонился над большим ящиком. Вот этот был бы в самый раз. Нужного размера, крепкий, даже прокладка внутри сохранилась. Слушай, лично мне непонятно, почему его нельзя использовать. Если это вещественное доказательство, то почему же полиция его не забрала? Тут он, видимо, решился. Ану, помоги-ка мне. Аргайл ухватил ящик и потянул. Чёртную тяжеленный. Токай. Да толкай же сильнее. Вдвоём они с трудом передвинули деревянный ящик по бетонному полу футов на 10, затем отдыхая остановились передохнуть. "Ты до сих пор уверен, что это хорошая идея?" спросила Флавия. "Перевозка этого ящика в Италию обойдётся в целое состояние. Он невероятно тяжёл." "Здесь они все такие," ответил Аргайл. "Просто не хотят рисковать." Упаковывают, распаковывают, снова переупаковывают. Так уж у них заведено. Опробовал бы ты поднять ящик, в который они поместили в аэропорту моего маленького Тициана. Погоди-ка. Давай лучше снимем этот ярлычок сбернини, чтобы потом не дай бог не перепутали. Он потянулся и сорвал старую перевозочную наклейку, скатал её в шарик и зашвырнул куда-то в угол. После секундного раздумья Флавия подобрала клочок бумаги, бережно расправила его. Джонатан "Воскликнула Анна. Что? Как думаешь, сколько весит эта штука? Хоть у меня и не знаю. Тонн 5, да? Нет, серьёзно? Да не знаю я. Около центнера, что-то в этом роде. А как считаешь, сколько весит бюст?" Аркадий пожал плечами. "Хм, он-то 70, может, больше. Но на этой бирке написано, что вес ящика составляет 120 фунтов. Выходит, Теперь ящик весит ровно столько же, как тогда, когда переходил через таможню в Сбернии. Хм. Это означает, что бюсты из кабинета Тейн это никто не крал. Это в свою очередь означает, что да то, что тебе придётся искать другой ящик для переправки станков Дисоузы. А мистер Ланктон должен нам кое-что объяснить. В тот же день у Флавия состоялся ещё один серьёзный разговор, с Дэвидом Барклом, которого она нашла в его офисе. Шикарное заведение, повсюду толстые ковры, секретарши, разные чудеса современных высоких технологий. И всё, как водится, исключительно в белых тонах. Странно, что местное население не приветствует этот цвет в своих домашних интерьерах. Флави изо всех сил пыталась внушить себе, что личная антипатия никак не может служить основанием для обвинений. Но такие мужчины, как Баркли, внушали ей стойкое отвращение. Было в его причёске нечто такое, что приводило в бешенство, заставляло предположить, что характер и мнение этого человека столь же тщательно разглаживались, нивелировались на протяжении многих лет, поэтому перестали существовать вовсе. Сама обходительность и кратчевость столь же безлик, как и белый диван, на котором сидит, адаптирован к любым обстоятельствам и не желает оскорбить кого бы то ни было. Впрочем, оскорбительным ей казался вовсе не тот факт, что Барклай потратил целое состояние на свои костюмы и стрижки, туфли и золотые запонки, ведь Флавия в конце концов была родом из Италии. Итальянские мужчины всегда отличались цыславием и суетностью, любили блеск мишуры. Одевались, чтобы произвести впечатление на самих себя, часто преуспевали в этом и их мало заботило мнение других людей. Но цыславие в случае с Барклым отступало на второй план. Он создавал себя с целью производить впечатление прежде всего на других, не стараясь не выдавать при этом своего истинного я. Вести с ним беседу было трудно. Развязать ему язык было можно лишь упомянув, что с учётом всех обстоятельств ему крупно повезло, и он пока что ещё не попал за решётку. Но говорить этого Флавию просто не имело права, и она страшно нервничала, опасаясь ляпнуть что-нибудь лишнее. Она решила начать с общего, стала расспрашивать об убийстве. Ничем не могу помочь. Даже абстрагируясь от действительности, не вижу Не понимаю, кому было выгодно убивать Морсби. Просто удивительно подумало Флавия, как порой люди отказываются видеть собственную заинтересованность в деле. Анна Морсби наследует миллиарды. Барклай вполне может рассчитывать на свою долю. Ланктон хочет занять место Тейната. Сам Тейнат копает под Стриттера. Морсби младший обижен, что ему не досталось ни гроша. Все эти люди Страшно нервничали и переживали, зная, как старик собирается распорядиться деньгами. А Барклей, адвокат, законник, не видит и не понимает, кому это могло быть выгодно. Просто поразительно. Что же касается бюста, могу сказать лишь следующее: я дал добро на перевод денег на счёт в швейцарском банке, чтобы заплатить за него. И больше никакого участия вы в его приобретении не принимали. Вы понимаете, вы нет? Я впервые услышал об убийстве, когда мне позвонил Морсби и велел поспешить с оплатой покупки предметов искусства, это не мой бизнес. Я лишь оплачиваю их. Ну, вернее, оплачивал. Вы не заметили здесь ничего необычного? Ничего, что показалось бы вам странным? Нет. Таким образом вы перевели 2 млн долларов именно в тот день, когда бюст был украден? Или 4 млн? Люди часто ошибаются в счёте. Барклай медлил с ответом. Флавье уловила перемену в его настроении и удивилась, ведь вопрос был задан самый обычный, практически не имевший отношения к делу. Ничего незначищее предположение, дававшее ей возможность обдумать следующий ход. Она никак не ожидала такой реакции. Но теперь Флавье видела. Барклай явно встревожен. Что ж, самый удобный момент продолжить допрос. заставить его раскрыться, возможно, даже намекнуть, что, представ в перед судом, он будет выглядеть не слишком замечательно. Лучше всего сделать это прямо сейчас, неофициальным путём и посмотреть, каков будет результат. Интересно, как это вам удалось обнаружить, произнёс он. Ха, хмыкнула Флавия, не в силах придумать более подходящего ответа. Оба, разумеется. Простите? Оба. Флови ничего не понимала, но помрачневшее лицо Барклая свидетельствовало о том, что он придаёт этой проблеме большое значение. Она закивала, как бы давая понять, что именно эта незначительная деталь её интересовала. Понимаю, медленно протянула она. Понимаю. И тогда Барклай, откинувшись на спинку кресла и глядя в потолок, Принялся развивать тему, пока Флавия судорожно пыталась сообразить, о чём это он чёрт возьми ей толкует. Это продолжалось много лет, сказал он. Мне не следовало соглашаться, но Морсби не тот человек, которому можно было говорить нет. Теперь я понимаю. Это был только вопрос времени. Очевидно, что рано или поздно некий человек начнёт проверять все эти колонки цифр, складывать и умножать. И увидишь, что везде стояла моя подпись как человека, дающего санкцию на выплату. Ну и тейнет, разумеется. Тейнет? Да, конечно. Ведь без него и работать не мог. Он проводил все оценки, подтверждал, что данные предметы стоят тех денег, которые был готов выложить за них Морсби. Сначала я думал, что Морсби принимает всё на веру. К примеру, он говорил, что не готов выложить такую-то сумму, а Тейнет объявлял во всеуслышание, что Морсби пожертвовал вещь стоимостью в эту сумму. Я думал, что старик ничего не подозревал. Я и сам долго ничего не подозревал, просто делал то, что мне говорили. Барклей откашлялся, помолчал, затем продолжил. Разумеется, Тейнет считал, что старик часто переплачивает, но это была исключительно его прерогатива. Однажды он заметил, что эти долбанные европейцы просто дурачат его, и я начал вникать. Но было уже слишком поздно. Я так и видел эту картину. Приходит там инспектор налоговой полиции и говорит: "Мистер Морзби, на протяжении многих лет избегал уплаты налогов. Утверждал, что платил за то или иное приобретение в 2-3 раза больше, чем на самом деле. И вы утверждаете, что ничего об этом не знали?" Конечно, они бы ни за что и никогда не поверили в это. Оба мы были наивными людьми, слишком цеплялись за своё драгоценное место. И вот я продолжал переводить деньги, часть из них пристраивая на счёт, а Тейн делал приписки в оценочных документах, чтобы было что продемонстрировать налоговикам. Наконец-то Флавия поняла, в чём дело. Но чтобы убедиться уже окончательно спросила: "Значит, вы перевели в Европу 4 млн?" Двое из них пошли на оплату бюста, два других осели где-то на счетах у Морсби, верно? Парклай кивнул: "Именно". Процедура всегда была одна и та же. Морсби представил бы счёт с свидетельством ошей, что бюст стоил 4 млн долларов, Тейнн тоже подтвердил бы, что он стоит 4 млн, а я заполнил бы все соответствующие бумаги, дающие Морсби право на снижение налогов. А в результате получалось, что бюст обходился ему почти бесплатно. Ну а куда же девались те 2 миллиона, которые были реально выплачены за бюст? Автоматический трансферт владельцу со счёта Морсби в Швейцарии. Да, но кто он? Скажите, а не могло так получиться, что деньги оседали на банковском счёте Лангтона? Парклуи покачал головой и еле заметно улыбнулся. О, нет. Одной из наиболее характерных черт Морсби была недоверчивость. Темир да искусство его не слишком волновал. Он со своих служащих глаз не спускал. Я проверял. Деньги к Лангтону не ушли. А в полиции мне сказали, что и к Дисоузе тоже. И, насколько понимала Флавия, ни к кому другому. Странно всё же. Ведь всё это было немного незаконно, верно? Баркли кивнул. Ну и чему тогда равнялись общие накопления? Мм, как раз сегодня утром подсчитал. Он подрадил 49 млн. А заявил, что 87. Точно сказать сложно, но по примерным прикидкам ему удалось избежать налогов на общую сумму примерно, хмм, в 15 млн долларов. За какое время? Последние лет 5 или около того. Барклая кинул Флавию удивлённым взглядом. О, нет, что вы? за последние полтора года. И дальше дело пошло бы ещё быстрее, поскольку его так грела идея создания большого музея. Цифры впечатляли. О таких тратах не мог мечтать ни один итальянский музей. Но Барклая, похоже, занимали совсем другие проблемы. На взгляд налогового управления США дела совершенно незаконные. Они там страшным мстителем Терпеть не могу эту контору. Только законченные мерзавцы идут туда работать с следователями. Баркли невольно передернулся от страха и отвращения, а Флавия заметила: "Ну, кто об этом знает? Полагаю, такие вещи всегда держатся в строжайшей тайне, ведь так?" Он кивнул: "Да, конечно. Но, думаю, множество людей подозревали неладное. Анна Морзби уши определённым. Она даже просила меня передать материалы, уличающие Тейната. Я, разумеется, отказался, потому что они увечили бы и меня. Но, кажется, она их всё-таки раздобыла. Не знаю как. Лангтон тоже мог догадываться о происходящем, но точно знали лишь Штейнэд, я и Морсби. Вот почему из-за Коллинза разгорелся такой переполох. Из-за кого? Из-за Коллинза. Куратор, которого привёз Лангтон, Он сказал, что сомневается в подлинности одного холста, который выобрёл Морсби. Тут-то все и запаниковали, решили, что начнётся расследование и всплывёт реальная ценность и цена этой картины. И тогда поняли, что от этого человека надо избавиться и быстро. Пришёл Тейнот, обвинил его в некомпетентности и выставил вон. В музее по этому поводу развернулось настоящее сражение. Всплыла на поверхность давнишняя вражда между Тейнотом и Ламптоном. Флавия снова кивнула. Везде и всюду в центре событий стоял Морсби. Внезапно она поняла, что ничего не знает об этом человеке. Множество мнений, почти все негативные, но ни единого факта, хоть как-то объяснявшего, что же им двигало. Почему, к примеру, такой богатый человек из Кожи лес вон, чтобы обмануть налоговые службы, выкраивая на этом не так уж по его меркам и много. Боаклип по выражению лица Флавии, догадавшийся о ходе её рассуждений, почесал подбородок и попытался выдать объяснение. Такой уж он был купец. Нет, не в классическом понимании этого слова. Морсби не жил в трущобах, не прятал сокровища под матрасом, но обладал психологией купца. Он знал цену нунгам и был готов на всё, лишь бы удержать принадлежащее ему своего рода религии. Готовность работать до седьмого пота, чтобы сэкономить как доллар, так и миллион или целый миллиард. Сумма значения не имела, всё упиралось в принцип. Морзби был человеком принципа. Любой посягнувший на его деньги тут же превращался во врага, и он шёл на всё лишь бы остановить этого человека. К числу своих заклятых врагов Морзби причислял и налоговые службы, Марклей помолчал немного, затем продолжил. Но это вовсе не означает, что он был жадин. Нет. Когда хотел, он мог быть очень щедрым. Но всегда решал сам, а не кто-то другой. Не знаю, показались ли вам мои доводы убедительными, наверное, подумала Флавия. Она никогда не встречала в жизни подобного человека, так что пришлось принять на веру. А Морсби был мстителен, В каком смысле? Ну, если кто-нибудь обманывал его у всех на глазах, он имел против него зуб. Баркла откинул голову и расхохотался. Имел против него зуб? Да, пожалуй. Если кто-нибудь наступал Морсбину любимую мозоль, он мог всю жизнь преследовать этого человека, чтобы отомстить. Даже 40 лет? 40 и ещё столько же и пол столько же. если считал нужным. Таким образом, медленно произнесла Флавия, готовясь нанести решающий удар тому, кто завёл роман с его женой, было желательно упредить события и убить старика первым. Из боязни последствий адвокат замер с озаиненным ртом. И я бы, пожалуй, и тут же умолк. Рискуя потерять своё психологическое преимущество, Флавия не сдержалась, вскинула руку и спросила: "Вы бы что?" "Простите, вы сказали я бы, а продолжать не стоит". Барклей нахмурился, сообразив, что она имела в виду, а потом коротко объяснил, что сам имел в виду под этой фразой. Флавия постаралась запомнить и тут же решила, что ей пора идти. Осталось лишь передать адвокату небольшое сообщение. Я на душе надеялась, что оно прозвучит убедительно. К сожалению, дело почти закрыто, так что через день-два я могу вернуться домой. Хотя мне здесь очень нравится, но пора исчезнуть. Жду не дождусь, когда увижу свою Италию. Весело, и как бы между прочим, добавила Флавия. Маркулы смотрел подозрительно. Что вы хотите этим сказать? Убийство? Всё было записано на плёнку. Но Насколько я понял, все камеры были выключены. Да, это так. На стритер установил в кабинете Тейна ты жучок. Стритер ещё один человек, подозревавший, что по части финансового музея не всё чисто. Он считает, будто записал всё, что там произошло. Ну, типа того, что кто-то говорит: "Умри, Морсби", а затем раздаётся звук падающего на пол тела. Мм, собирается передать эту запись полиции. Угу. Они должны заехать к нему домой.